Я вернулась в свое тело, в объятия Дэвида, в боль. Какая мучительная боль. Все вокруг слишком яркое, слишком острое, слишком холодное, слишком жаркое. На протяжении нескольких ужасных секунд мне нестерпимо хотелось вернуться туда, куда забирал меня Джонатан, на грани небытия. Я жаждала забвения с такой страстью, что это меня пугало. Взяв бутылку пива, Джонатан основательно приложился к ней и откинулся на диване, скрестив руки и поглядывая на нас обоих. Выражение его лица мне ничего не говорило. Имело ли для него все это, все, касающееся меня, хоть какое-то значение? «Ну, так ты и сказал». Дэвид промолчал, но я почувствовала, когда дрожи напряглись его мышцы. Ну, конечно, не сказал. «Ладно, как тебя там, Джоан?» «Так вот, Джоан, Джины живут по правилам, и одно из них сводится к тому, что люди умирают, а мы продолжаем свой путь. Хорошо это или плохо, но это так, и с этим ничего не поделаешь». Его вот темные мрачные глаза буравили Дэвида. «Сами мы энергию творить не можем, а все, что можем, это транслировать ее» черпая из других источников. Демоны, напавшие на тебя, пожрали энергию, поддерживающую в тебе жизнь, и ты умерла. Соответственно, чтобы вернуть тебя, Дэвид похитил энергию из другого источника. Дэвид дал мне соскользнуть с его рук и встать на ноги, но продолжал поддерживать на тот случай, если меня пошатнет. «Что?» прошептала я. Джонатан вздохнул. Он украл жизненную энергию и передал тебе. «Украл? Господи, только не говори, что ради этого он кого-то убил, только не это!» Но Джонатан прожигал взглядом не меня, а Дэвида, который возразил. «Я ничего не крал, просто взял свое у себя!» Джонатан кивнул. «Вот-вот, можно сказать, откромсал половинку своей жизни и передал тебе». «А это значит?» «Ну-ка, Дэвид, просвети нас насчет того, что именно это значит». «Ничего». Джонатан закатил глаза, потянулся за нетронутой бутылкой Дэвида и отпил из нее. «Знаешь, твой неоправданный альтруизм сильно смахивает на мученичество. Может, тебе стоило бы бросить все это к черту и податься в попы? Ничего, а? Ты совершил самоубийство ради девчонки». Дэвид перебил его. Говорил он рассудительно, даже слишком, особенно с учетом того, что я чувствовала в его мышцах звенящее напряжение. «Джонатан, ты все преувеличиваешь. Какое самоубийство? Просто из второго по из свободных джиннов я превратился в середнячка. Ну и что?» «Нет». И он говорит это вслух. «Ну и что?» «Надо же!» Джонатан прищурился, Оскреб голову, встал и принялся мерить шагами комнату. Туда-сюда, безостановочно. Окружавшая его энергия потрескивала, словно воображаемый огонь в несуществующем камине. Под его ногами поскрипывал пол, которого в действительности не было ни в одной доступной человеческому пониманию форме. Это все равно, что сделать лоботомию Альберту Эйнштейну и сказать «Ну и что? Раз у него еще бьется пульс». Ты нужен нам, и нам нужна твоя сила. Идет война, Дэвид. Я что, должен тебе об этом напоминать? Дэвид не ответил, лишь до боли сжал мою руку. Джонатан прекратил расхаживать и уставился на меня. То, что совершил Дэвид, равносильно тому, чтобы вырвать у себя сердце из груди голыми руками и сказать, что ты жертвуешь орган для пересадки. Да, конечно, такое возможно». Весьма трогательно, но запредельно глупо. «Я в порядке!» — буркнул Дэвид. «Ни черта подобного!» — рявкнул Джонатан, развернувшись к нему и наставив на него палец. «И не пытайся возражать! Ты же истекаешь энергией! Она таких лещет, словно кровища! Можешь ты это прекратить? Скажи! Или ты так и собираешься опустошать себя, чтобы не дать ей умереть?» Дэвид! Это все равно, что пытаться заполнить высохшее озеро, добавляя воду чайной ложкой. Но не получится у тебя это. Нельзя превратить человека в джина по той простой причине, что люди, черт возьми, иначе устроены. Дэвид промолчал. Лицо Джонатана напряглось. «И не воображай, будто я тут на тебя уж от грязи вылил», буркнул он, махнув рукой. «Я, по крайней мере, думаю, что говорю». Он отвернулся, отошел к камину, взял устрашающего вида черную кочергу и принялся яростно ворошить ни в чем не повинные поленья. Огонь разгорелся пуще, треск сделался громче, язычки заплясали живее. Я оглянулась через плечо на Дэвида. Он был спокоен, тверд, сосредоточен. — Это правда? — спросила я у него. — Нет, — ответил Дэвид, — «Ну да, я теряю некоторое количество энергии, сопоставимое с кровотечением у человека, пока ранка не зажила. Ничего особенного». Джонатан крутанулся и швырнул кочергу обратно на кованную подставку. Лязгнул металл. «Это кровотечение продолжается неделю». Глаза Джонатана потемнели от переполнявших его эмоций. «Семь проклятых дней я торчу тут и наблюдаю, как из тебя в эфир вытекает жизнь. Но не надейся, что я так и буду сидеть, не рыпаясь на своей всемогущей заднице, пока ты не умрешь. Это не твое дело. Дэвид, это не твое дело, Джонатан!» Медные глаза Дэвида яростно вспыхнули. Джонатан, напротив, был мрачен и холоден, как межзвездное пространство. Оба не шевелились, но я чувствовала, как потрескивают защитные поля и сознавала, что отсюда надо убираться по добру, по здорову. Но прислушиваться голосу разума было не в моей натуре. Я повернулась к Дэвиду. Слушай, что это еще за безумство корчить из себя идеального героя? Я разве просила тебя совершать ради меня самоубийство? Да не обратилась бы я к тебе с такой просьбой. Ты не можешь вот так сделать меня джином, а сам испустить дух, слышишь? Не имеешь права. Джонатан расхохотался. «Нет, с вами и я умру. С смеху. Каким к черту Джином? Ты что, так и не поняла? Он не тебя превратил в Джина, а сделал из каждого из вас по половинке Джина. Дошло?» Я почувствовала, как мои волосы снова начинают курчавиться, но сосредоточиться на них не могла. Да и серые глаза, сконцентрироваться на которых мне помог Дэвид, «Снова я это чуяла!» Разгорались серебряным сиянием. «Половинки?» «Ага, они самые, как две половинки единого целого», подтвердил Джонатан с горькой усмешкой. «Только вот что это за целое, я без понятия. Может, потому что идиот?» «Ладно», заявила я, «раз так, наведи порядок. Сделай все как следует». «Нет!» воскликнул Дэвид, Но этим не ограничился. Двинулся ко мне, взял за плечи, вытолкнул из пространства между ними и усадил на диван. «Ты ничего не понимаешь. Говорил же я тебе. Молчи!» «Эй!» Она сама меня попросила. Джонатан наставил на меня палец. «Нет!» Дэвид выставил перед собой руку ладонью вперед, отталкивая Джонатана, хотя тот и шага не сделал в нашем направлении. Затем он опустился на одно колено, так что его оливковое пальто разметалось по полу и взял мою руку в свои. Я ощущала тепло его кожи, видела искренность, светившуюся в глазах. «Джоан, этот вопрос касается только нас с ним. Предоставь нам самим его решить». Джонатан перевернул бутылку вверх донышком, вылил остаток пива себе в рот и швырнул тару в камин. Звон разбившегося стекла потонул в реве пламени. Огонь взметнулся, играя словно щенок. «Дэвид, все это очень задушевно и слезу вышибает, но ничего не меняет. Ты не можешь сделать ее одной из нас. Поддерживать в ней жизнь – да. Дать ей силу – возможно. Только вот цена всего этого будет непомерно высока. Так неужели ты думаешь, что я буду просто стоять в сторонке, не мешая тебе?» Дэвид улыбался, но я осознавала, что эта улыбка предназначена не мне. Она была горькой, интимной и наполненной болью. «О, как ты прекрасна, любимая! О, как прекрасна!» продекламировал Дэвид. «Эй, а ну перестань это цитировать! Знаешь ведь, что я не переношу!» Прервал его Джонатан и отступил, возрился на нас. Я почувствовала, как после долгого молчания что-то в нем растопилось. Может быть, гнев или решимость. «Надо же, ты ведь вправду это делаешь», — сказал он. «Пальцы Дэвида крепче сжали мои. Это уже сделано. Ты готов умереть ради того, чтобы она жила? Не уверен, что до этого дойдет, но если дойдет, будь что будет. И я не боюсь». Что-то во мне застыло в абсолютной, совершенной неподвижности. Я полностью сосредоточилась на нем, на его глазах, на энергии, стекающей из него. Меня наполняла поддерживающая сила, и теперь мне было понятно, откуда она бралась. «Прошу тебя». Голос Дэвида стал мягким, низким, он резонировал в глубине горла. «Джонатан, прошу тебя, это мой выбор». Последнее слово он произнес с нажимом, и от меня не укрылось, как поразило это второго джина, который скрестил руки на груди и отвел взгляд: скрыть боль!